Я ведь её предупреждал, мрачно сказал мистер Кимбл, говорил ведь ей не вмешивайся в это дело. Так она у меня за спиной всё состряпала, думала, что лучше всех всё знает. Это вполне в её духе, слишком уж она была себе на уме. В ходе допроса мистера Кимбла выяснилось, что он мало чем может помочь следствию. До знакомства с ним Лили служила в горничной на вилле Сент-Кэтрин. Она очень любила ходить в кино и говорила ему, что в доме, где она работала, почти наверняка было совершено преступление. Я особо к ее словам не прислушивался, считал все это выдумками. Лили всегда любила все усложнять, рассказывала нам не какую-то чушь. о том, что якобы хозяин отправил свою жену на тот свет и спрятал ее труп в погребе, и еще о том, что ихняя француженка выглянула в окно и что-то или кого-то там увидела. «Не бери в голову, иностранок, жена моя!» я ей сказал. «У Вруния они все. Ничего общего с нами, англичанами, у них нету». И когда она пускалась по новой про это дело рассказывать, я даже не слушал ее, потому как считал, что она все сама из головы выдумала. Лили вообще к убийствам не равнодушна была, даже вот Сан-Диньос покупала, там серию статей о знаменитых преступниках печатали. И натурально ей очень тоже нравилось думать, что она когда-то работала в доме, где произошло убийство. От этого понятно, худо никому не было, но когда она собралась на объявление в газете отвечать, я ей прямо так и сказал: "Брось мало это дело, нечего на свою голову беду навлекать". Ежели послушал бы она меня, так ещё в живых бы ходила. Мистер Кимбл немного подумал. Хм, боркнул он. Это точно, что ещё в живых бы ходила? Слишком уж она была себе на уме.